Мэри Сомер. Замок на третьей горе. Книга первая. Король, у которого не было сердца. Посвящается Маше и Алине. Благодаря вам мы с персонажами все-таки прошли этот долгий путь от первых черновиков до последней главы. Люблю. Пролог. Примерно двенадцать лет назад. Мэри Дух праздника проникал в дом через дымоходную трубу и заполнял собой пространство, забираясь даже в самые дальние углы. В тот рождественский вечер все представлялось особенным. Из кухни доносился пряный аромат имбирного печенья. Его вкус ощущался на языке, заставляя облизываться и причмокивать от нетерпения. Бумага, в которую были завернуты подарки, манила блеском и приятным шуршанием. Украшенная ёлка, казалось, успела за ночь подрасти, и пока Джек рассматривал её макушку, у него затекла шея. Время было позднее. Небо за окном окрасилось в густой оттенок черничного джема, но с наступлением полной темноты спорили уличные фонари и праздничная иллюминация домов. В лучах огоньков снежные хлопья меняли цвет. Вот внезапный порыв подхватил их, закружил, и тут же захотелось присоединиться к лёгкому танцу, чтобы вслед за ветром унестись в сказочные края. Сейчас от волшебной страны Джека отделяли двойное стекло, запрет выходить на улицу и много-много лет. А пока, расположившись на пушистом ковре возле ёлки, трое детей терпеливо ждали наступления чуда. «Мне подарят оптический микроскоп». — уверенно сказал светловолосый мальчик, поправив очки на переносице. — С увеличением в целых десять раз. Кстати, вам известно, что не бывает двух одинаковых снежинок? — Откуда ты знаешь? — спросила девочка в голубом платьице с пышной юбкой. Не в силах высидеть на одном месте и пяти минут, она ёрзала и вертелась, отчего красивый наряд помялся, но хозяйке не было до этого никакого дела. Очкарик обрадовался вопросу и начал пересказывать известные ему факты. «Снежинки образуются в облаках, когда переохлажденные капельки воды кристаллизуются». «Да нет», — перебила девочка, — «откуда ты знаешь, что тебе подарят?» «Я проверил в старом комоде, где хранятся шторы и скатерти. Мама всегда там прячет подарки». Джек тягостно вздохнул. Он уже привык, что каждый год на Рождество дом заполняли незнакомые ему люди. Подготовка начиналась еще с утра — Всякий взрослый член семьи считал своим долгом лишний раз напомнить Джеку правила поведения. Ему не разрешалось бегать, разбрасывать вещи и до ужина таскать из кухни ароматное печенье. Ближе к вечеру мама заставляла его сменить забавный свитер с оленем на выглаженную рубашку и завязывала на шее бабочку из черного бархата. «И за что такие страдания?» Шумные друзья родителей всё равно не обращали на Джека внимания, разве что трепали по макушке и формально отмечали, как он подрос. Поэтому, когда утром отец сообщил, что в этот раз к ним приедут двое детей его возраста, Джек ничем не выдал своего восторга, но целый день с нетерпением ждал этих замечательных других детей, с которыми наверняка очень весело. Однако Джек разочаровался. Гости ему не понравились. Мальчик в очках, его представили как Тони, много болтал и мнил себя самым умным. А девочка, Грейс, наверное, вообразила себя принцессой, раз нацепила такое пышное платье. Только вот у неё были некрасивые веснушки и оттопыренные уши, а принцесс таких не бывает. Теперь Джек сидел в стороне. Он делал вид, что смотрит мультфильм по телевизору, а сам украдкой прислушивался к разговору гостей. «Эй, Джек, а сколько тебе лет?» — спросила вдруг девочка. «Восемь». «А мне почти семь». Она улыбнулась. «У тебя такой красивый костюм». Бабочка на шее Джека внезапно перестала казаться ему неудобной. «А что тебе подарят?» — спросил Тони. Он посмотрел на гору коробок, прикидывая, что может прятаться внутри. «Воздушного змея», — ответил Джек. «Управляемого, с которым можно всякие трюки выполнять. Я давно о таком мечтаю». «Как здорово!» — Грейс хлопнула в ладоши. «Здесь нет ничего похожего на коробку с воздушным змеем», — категорично возразил Тони. «Разве что вон та плоская, но в ней, скорее всего, картин какая-нибудь». Через несколько часов Джек лежал в постели, переваривая мясо, пирог и впечатления от праздника. Внизу ещё играла музыка, взрослые продолжали веселиться. Джеку не спалось. Он думал о воздушном змее, которого не получил, и обо всех других подарках, которые ему не подарили. Отец всегда считал, что желания детей изменчивы, потому тратиться на них нецелесообразно. Разумнее открыть отдельный счет в банке и откладывать на будущее образование. Так он гостям торжественно и сообщил. Все громко захлопали. В плоской коробке оказалась репродукция известной картины, на которой были изображены какие-то квадраты и треугольники. картину можно было вертеть по-всякому, повесить хоть горизонтально, хоть вертикально, хоть вверх тормашками. По мнению Джека, каждый раз получалась ерунда. Умнику подарили его микроскоп и толстую книгу «Нераскрытые загадки человечества», а Грейс — книжку с рассказами, школьные принадлежности и еще одно платье. «Глупые детские подарки», — думал Джек. «Мне повезло гораздо больше. Я буду учиться в лучшем университете и стану врачом, как отец». В комнате что-то скрипнуло. Джек лежал лицом к стене, поэтому мог только предполагать, приоткрылась ли дверь на самом деле, или же ему показалось. Бурная фантазия тут же принялась за дело. «Теперь-то отец перестанет приглашать в дом незнакомых людей», — испуганно подумал Джек. «Сейчас меня наверняка похитят и потребуют выкуп, а когда получат деньги — убьют. Так ведь обычно и происходит». Джек резко вскочил, обернулся и тут же зажмурился, потому что прямо в лицо ему светил луч фонарика. «Хочешь тайну?» послышался знакомый шёпот. «Какую ещё тайну? Что ты здесь делаешь?» Джек разозлился. «Очень секретную тайну», — ещё тише ответил Тони. «Нам далеко ехать, поэтому мы остаёмся до завтра». Видимо, Тони уже успел лечь и притвориться спящим. На его щеке осталась вмятина от наволочки. Джек закатил глаза. «Между прочим, это не комната для гостей. Сюда никому нельзя заходить. Ты что ли не видел табличку?» Он попытался вложить в эти слова как можно больше сарказма. — Видел, там было твое имя. Тони невозмутимо уселся на кровать Джека. А сразу под именем написано «Входить без разрешения строго воспрещается». Недавно Джек увидел похожую табличку у одноклассника и захотел такую же себе. Родителям идея не понравилась, и хотя Джеку разрешили оставить намертво приклеенную дощечку, запрет ни на кого должного эффекта не производил. Даже на гостей обещай что никому не расскажешь продолжил тони заговорщицким шепотом что не расскажу да тайну же джеку было ни капельки не интересно он терпеть не мог когда вторгались на его территорию и тем более презирал всякие глупые тайны обещаю ответил он наклонившись к собеседнику почему тут -то тоже шепотом джек вытащил из под кровати не первой свежести носки и натянул их на замерзшие ступни «И пообещай сделать всё, чтобы помочь мне разгадать секрет», — тихо, но церемонно произнёс Тони. «Чего? Пообещай. Ладно, обещаю». Тони достал из-за спины что-то круглое и осторожно передал Джеку. «Вот, ты только посмотри». Стеклянный шар размером с небольшой апельсин, гладкий и тёплый на ощупь, сиял в свете фонарика. Внутри Джек разглядел лес — Яркий, зелёный, совсем как настоящий. Старые могучие клёны упирались макушками в стены маленькой стеклянной тюрьмы. А среди молодых ёлочек пестрела цветочная полянка. Если бы Джека спросили, из чего сделаны деревья, из пластмассы или глины, он уверенно ответил бы, что из деревьев, из стволов, веток, листьев, которые шелестели на ветру, откуда там взялся ветер, и малюсеньких травинок. «Поставь его на тумбочку». Тони наслаждался произведённым эффектом. «Плохая идея. Только вчера с этой самой прикроватной тумбочки на пол полетел стакан и разбился в дребезги». «А у тебя есть для него подставка?» — спросил Джек. Тони покачал головой. «Просто поставь его». Джек осторожно опустил идеально круглый шар на ровную поверхность тумбочки. Другую руку он подставил для страховки, приготовился ловить. Но опасения не подтвердились — Шар словно приклеился к месту, на которое его установили, и, несмотря на всю свою круглость, не сдвинулся с него даже на волосок. Совсем не важно, где началась эта история. Главное, где она закончилась. Хотя, почему закончилась? Продолжается до настоящего момента. Вот так правильнее. События, которые изменили жизнь героев, могли произойти в любом маленьком городе, ведь место, пространство и расстояние – весьма условное понятие. Наверное, и герои могли бы быть другие, даже более достойные, но история почему-то выбрала нас. Ладно, посмотрим, что из этого получится. Дневник рассказчика